Мне кажется, мы делаем что-то не то, произнес я. Можно, чтобы она говорила нормально, а не отвечала на каждый вопрос. Ты слышала, что он сказал, проворчал Мендер. Это и моя воля. Найда, задыхаясь, произнесла. Мои руки, пожалуйста, освободите их. Освободи, попросил я. Они свободны, сказал Мендер. Найда размяла пальцы. «Платок, полотенце!» — пробормотала она. Я выдвинул ящик комода и протянул ей платок. В последний момент Мэддер выхватил его у меня из руки и швырнул платок Найде. Она поймала его. «Не лезь в мою сферу!» — предупредил он меня. «Я ничего ему не сделала бы!» — произнесла Найда вытирая глаза, щеки и подбородок. «Я уже говорила, я хотела только помочь». «Мы ждем подробностей», — отчеканил Мендер и потянулся к своему шарику. «Погоди», — попросил я и добавил, обращаясь к Найде. «Можешь, по крайней мере, сказать, почему тебе нельзя говорить?» «Нет», — покачала она головой. «Речь идет об одном и том же». Неожиданно вся ситуация показалась мне любопытной проблемой по программированию, И я решил подойти к ней с другой стороны. «Ты должна защищать меня любой ценой?» — спросил я. «Такова твоя главная задача?» «Да». «Предположим, что защитить меня ты можешь единственным способом, а именно ты должна мне все рассказать». Найда нахмурилась. «Я... я не единственным?» Она зажмурилась и закрыла лицо руками. «Тогда... тогда я все расскажу». «Вот мы и тронулись с места», — произнес я. «Значит, ты нарушишь вторичный приказ, чтобы выполнить главный?» «Да, но ты привел нереальный пример». «Я приведу реальный», — неожиданно вмешался Мендер ты не сможешь выполнить главный приказ, если перестанешь существовать. Другими словами, ты его нарушишь, если позволишь себя уничтожить. — А я тебя уничтожу, если ты не ответишь на вопросы. — Не выйдет, — прошептала она. — Почему? — Спросите у Мерлина, что начнется, когда дочь премьер-министра Бегмы найдут мертвой в его комнате. Я уже не говорю о том, что он и так виноват в исчезновении ее сестры.